Глава 9. Как оказалось, сказал Ним, поглядывая в свои записи. Мы были удивительно точны. Позвольте мне только напомнить, насколько точно. Он сделал паузу, чтобы отпить виски с содовой, которая налила Москроу Брайан за несколько минут до того, как они начали. Стояло воскресное утро. По приглашению главного юрисконсульта группа собралась у него дома в уютном саду. Все трое охотно согласились на предложение Нима, тем более что инициатива исходила от Эрика Хемфри. Из дома у Убрайна, расположенного высоко на длине берега над пляжем, открывался замечательный вид на залив со множеством парусников. Их воскресные капитаны бесконечно лавировали среди волн, вздымаемых крепким западным бризом, приближаясь друг к другу или удаляясь друг от друга и чудом избегая столкновений. Как и раньше, когда собиралась группа, был включен магнитофон. На основе имевшейся тогда информации продолжил в нем. Информации в лучшем случае схематичной, мы предположили, что некто X является лидером и мозгом друзей свободы. Что он физически развитый, че славин, и что у него есть преданная женщина, тесно сотрудничающая с ним. Мы также полагали, что Икс лично убил тех двух охранников в Милфилде в присутствии женщины. Далее мы заключили, что эта женщина его слабость и его слабости вполне возможно, погибель. Я уже и забыла, вставила Тереза Ван Бёрн. О, боже, мы были почти у цели. Директор по связям с общественностью выглядела так, будто пришла не переодевшись. После того, как все выходные лентяйничала дома, в мятом зелёном халате и со взлохмаченными волосами, которые она ещё больше лохматила то и дело, проводя рукой по голове, она сидела босая, её стоптанные сандалии стояли рядом с креслом. "Да", подтвердил Ним. "Я знаю. Я должен признать, что именно по моей вине нам не удалось довести дело до конца". Наверное, я разуверился и ошибся. Он решил ничего не говорить о влиянии судьи Ела, который всего лишь высказывал свое мнение. Теперь, когда мы знаем, кто такой Икс и еще много всего о нем, возможно, нам стоит применить тот же метод рассуждений, чтобы его выследить. Он замолчал, сознавая, что три пары глаз пристально нацелились на него. Затем добавил: Может быть и нет, но президент считает, что нам следует попытаться. Ускоро Брайн хрюкнул и оторвал сигару от толстой губ. Дым уже стоял хоть топор подвешивай, но они были дома у Абрайна и ним не решился возражать. Я готов попробовать, сказал юрист. С чего начнём? На нём были поношенные серые широкие брюки, свободно подпоясанные ремнём под его выпученным животом. Мешковатый свитер и мокасины на босу ногу. Я тут подготовил записку. Ним открыл портфель, достал бумаги и раздал всем. В записке была кратко изложена вся информация о друзьях свободы и Георга Серчем Серчемболте, опубликованная после съезда энергетиков. Основой послужили репортажи Нэнси Малина. Ним подождал, пока другие закончат читать, затем спросил: Есть какие-нибудь дополнения? У меня, возможно, будет одно или два, сказал Гарри Лондон. Шеф охраны собственности был сегодня холоден, когда они встретились с ним. Возможно, сказывался напряжённый разговор пару дней назад. Однако он спокойно заметил: У меня есть друзья в правоохранительных органах. Им знает, что они иногда кое-что мне сообщают. В отличие от остальных, включая Нима, который тоже был одет небрежно, Лондон выглядел безупречно. В бежевых брюках с отутюженными как бритва с стрелками и на накрахмаленной куртке. Носки в тон и блестящие кожаные туфли. Газету упоминали, что Арчимболт вел дневник, сказал Лондон. Его нашли среди других его бумаг. Здесь есть об этом. Он подчеркнул ногтем абзац в записке Нима. Но не сказано что в этом дневнике. Это не сообщалось, потому что прокурор округа надеется его использовать как доказательство на суде против Форчемболта. Ван Бёрнс спросила: "Ты видел дневник?" "Нет, но ну, мне показали ксерокопию". Как обычно подумал Ним: Гарри Лондон, нагнетает интригу. У Брайан нетерпеливо спросил: "Хорошо, что же там было, черт побери?" "Я не помню". Присутствовавшие были явно разочарованы, но затем их интерес вновь оживился, когда Лондон добавил. Тем не менее, прочитав, что написал этот парень, две вещи можно сказать точно. Во-первых, каждая его фраза свидетельствует о тщеславии и самоуверенности, как мы и предполагали. При чтении всего этого мусора видно, что у него было то, что вы бы назвали потребностью всё записывать. Но так бывает у тысяч других, сказала Ванбюрен. Это всё? Да. Лондон казалось, казался всякой, ним добавил. Тес не отбрасывает эту информацию. Может пригодиться каждая деталь. Вот что скажи нам, Гарри. Вступил Лоскер Убрайн. Ты помнишь что-нибудь о почерке в этом дневнике? В каком смысле? Ну, был ли он разборчивым? Шеф отдела по охране собственности задумался. Я бы сказал, что да. Вот к чему я веду, продолжил свою мысль главный юрисконсульт. Если взять образец почерка в дневнике, а затем другой, взятый откуда-то ещё, легко ли будет сравнить их и установить, принадлежат ли они одному и тому же лицу? Я понял, о чем ты, сказал Лондон. Вне всяких сомнений, очень легко. Хм. Обрейн поглаживал подбородок, погрузившись в свои мысли, потом обратился к Остальным. Продолжайте. У меня есть одна идея, но она найду сырая. Хорошо, сказал Ним. Давайте дальше поговорим о норд касле той части города, где нашли этот брошенный грузовик противопожарной безопасности. С ещё тёплым радиатором, напомнила Ванбёрн. И видели, как он шёл оттуда пешком. Вероятно, он не мог уйти далеко. Возможно и нет. сказал Гари Лондон. Но во всём районе Норткасл людей как кроликов. Полиция прочесала его, но ничего не нашла. Если кто-нибудь хочет найти в этом городе место, где можно исчезнуть, этот район будет самым подходящим. И, судя по тому, что я читал или слышал, добавил ним, разумно предположить, что у Арчимболта было подготовлено второе укрытие, и там он теперь и находится. Мы знаем, он не испытывал недостатка в деньгах, так что он мог устроить всё заблаговременно. Используя, конечно, фальшивое имя, сказал Ван Бёрн. Так же, как он сделал при покупке грузовика. Не улыбнулся. Я сомневаюсь, что телефонная компания занесла его имя в адресную книгу. Что касается регистрации грузовика, пояснил Лондон, это проверили. Здесь тупик. Горе, спросил Убрайн. Кто-нибудь прикидывал размер района, где потеряли арчимболты? Ну, другими словами, если нарисовать круг так, чтобы этот человек наверняка оказался в нём, насколько большим будет круг? Я думаю, полиция делала оценку, сказал Лондон. Но, ну, конечно, это только предположение. Расскажи нам, подхватил ним. Ну, идея была примерно такой. Когдарчем Болд бросил грузовик, он дьявольски спешил. Предположим, что он направился в своё укрытие. Он не оставил бы грузовик близко от него, но и не слишком далеко. Скажем, максимум полторы мили. Тогда, если вы примете грузовик в качестве центра, то получится круг с радиусом в полторы мили. Если я помню школьную геометрию, у Брайан задумался. Площадь круга равна числу пи, умноженному на радиус в квадрате. Он подошёл к маленькому столику и взял электронный калькулятор. Через мгновение он объявил: "Немногим более семи квадратных миль". Это означает, что ты говоришь примерно тысячах домов и небольших контор. «И, "Вероятно, в этом круге живет около 30 тысяч человек", сказал Ним. "Я знаю, что это большая территория", кивнул О'Брайен. "Искать там Орчимболта все равно что искать пресловутую иглу. Тем не менее, мы можем выкурить его оттуда". Обдумайте-ка вот такую мысль. Ним, Лондон и Ван Ванбёрн внимательно слушали. Они помнили, что во время предыдущих собраний именно идеи юриста оказывались самыми плодотворными, у Брайана продолжал. «Гарри говорит, что Орчимболта была потребность все записывать. Вместе с другой информацией, которая у нас есть, это позволяет предположить, что он эксгибиционист с потребностью постоянно звучать даже в мелочах. Так вот, Если мы сможем получить что-то вроде общественного опросника, я имею в виду ряд вопросов, на которые люди дают свои ответы, распространить его в этом районе в семь квадратных миль, и нужный нам человек не сможет удержаться, чтобы не поучаствовать. Наступила тишина. Все были озадачены. Затем Ван Бюрен спросила: О чём же будут эти вопросы? О, конечно, об электроэнергии, о чём-то, что вызовет интерес, о чём болтают по возможности разозлит разозлитого. Например, как вы оцениваете услуги, которые ГСПЛ предоставляет населению? Согласны ли вы, что сохранение хорошего обслуживания неизбежно требует повышения тарифов? Одобряете ли вы, что коммунальные предприятия продолжит оставаться под контролем частных фирм. Что-то в этом роде. Конечно, это грубо, вопросы нужно тщательно продумать, Ним проговорил задумчиво. Я полагаю, твоя идея, Оскар, в том, что когда мы получим отвеченные опросники, ты будешь искать почерк, совпадающий с образцом из дневника. Правильно? А если Арчимболт воспользуется пишущей машинкой? Тогда мы не сможем его идентифицировать, сказал юрист. Слушай, ты не безпроигрышный план, но если ты ищешь таковой, то без шансов. А если ты получишь опросник, где почерк совпадает, возразила ото Раза ван Бёрн. Я не понимаю, что тебе это даст. Как ты узнаешь, откуда он? Даже если арчимболь достаточно глуп, чтобы ответить, он наверняка не оставит свой адрес. У Брайан пожал плечами. Я же сказал, Тес, идея соравата. Подождите минуту, сказал Лондон. Есть способ проследить это. Невидимые чернила. Объясника попросил Ним. Невидимые чернила это не просто фокус для детей. Они используются чаще, чем вы думаете, сказал шеф отдела охраны собственности. Вот как это делается. На каждом вопроснике будет номер, но невидимый. Его пишут с помощью люминесцентного порошка, растворённого гликолем. Жидкость впитывается в бумагу так, что на ней не остаётся никаких следов. Но когда ты найдёшь вопросник, который тебя интересует, с помощью сканера можно проявить номер. Если убрать его из сканера, номер исчезнет. Вот ведь, воскликнула Ван Ванбёрн. Это часто делается, например, на лотерейных билетах. Этот номер подтверждает, что билет подлинный, а не из тех, что изготавливают мошенники. Кроме того, половина так называемых анонимных вопросников помечена таким образом. Всегда помните, что по безобидному на вид листку бумаги вас можно вычислить. Это становится интересным, сказал Убрайн. Тогда возникает другая проблема, предостерег ним. Как проследить, куда какой вопросник попал? Ведь их должно быть огромное количество. Я не понимаю, как ты это сделаешь. Тут выпрямилась Ван Ванбюрен. Я знаю. Ответ у нас под носом. Наш собственный отдел счетов. Все уставились на нее. Смотрите, продолжала она. Все дома, все здания в этом районе являются клиентами ГСПЛ, и вся информация о них хранится в наших компьютерах. Понимаю, ним размышлял вслух. Ты задашь компьютеру программу распечатать адреса в этом районе? Только и всего. Можно сделать лучше, взволнованно вставил Убрайн. Компьютер выдаст вопросник, уже готовый для рассылки. А его часть, где указаны имя и адрес клиента, отрывается, так что только анонимная часть будет послана обратно. Внешне анонимно. Напомнил ему Гарри Лондон. К обычной обычно, мы добавим номер невидимыми чернилами, не забывая об этом. О'Брайен с энтузиазмом хлопнул себя по бедру. — богу, мы к чему-то приближаемся". "Это хорошая мысль", поддержал его Ним. стоит попробовать ну давайте будем реалистами во-первых даже если вопросник попадет к арчимболту он может догадаться и выбросить его и мы ничего не получим у Брайан кивнул во-вторых арчимболта каким бы именем он не пользовался в подполье может не оказаться в нашей системе прямого выставления счетов допустим он снимает комнату В таком случае кто-то другой получает считанное электричество и газ. Он же получит вопросник. Это возможно, допустила Ван Ванбюрен. Хотя я не думаю, что это так. Посмотри на это с точки зрения Арчимбольта. Чтобы любое убежище было эффективным, оно должно быть отдельным и тайным. Снимать комнату это не для него. Скорее всего, Арчимбольт дом или квартира. как раньше. Что означает отдельный счетчик и отдельные счета? Так что он получит вопросник. У Брайан опять кивнул. В этом есть смысл. С нарастающим рвением они проговорили еще час, уточняя и совершенствуя свою идею.